Знаю, Джейкобсон, знаю. И знаю также, что никто не делает этого лучше вас. Знаю то, что вы здесь служите уже слишком давно, чтобы говорить чепуху. Такое может случиться с любой машиной. Сколько вам нужно времени? Вы хотите, чтобы я начал сейчас же? Вот именно. Четыре часа. Джейкобсон говорил сухо. Он был обижен и переживал. «От силы шесть». Мак Элпейн кивнул и, взяв Данете под руку, хотел было уйти, но в последнее мгновение остановился. Тракия и Рори тихо разговаривали о чем-то, и хотя слов было не слышно, враждебные жесткие взгляды, которые они бросали внутрь павильона на Харлоу и на его бутылку с Бренди, Были достаточно красноречивы. Макэлпайн все еще держал данната за руку, отвернулся с сожалением и снова вздохнул. Сегодня у Джонни друзей не прибавилось, не так ли? М -м -м. да и за последние дни боюсь тоже. А вот, кажется, еще один, который едва ли увеличит их число. О, боже ты мой! Вздохи как будто становились второй натурой Макэлпэна. Кажется, Нойбауэр действительно имеет что-то на уме. У человека в комбинезоне небесно-голубого цвета, шагавшего по направлению к пункту обслуживания, как будто и в самом деле было что-то на уме. Нойбауэр... Высокий и очень светлый блондин нордического типа на самом деле был австрийцем, гонщик номер один команды Гальери, и имя Гальери было вышито впереди на его комбинезоне. Своими победами на трассах Гран-при он завоевал репутацию последнего принца среди гонщиков, и его прочили в преемнике Харлоу, как и Тракио. это был холодный Недружелюбный человек, совершенно нетерпимый к дуракам, каковыми он считал большинство людей, как и у Тракия его друзья, составляли очень немногочисленную группку. Неудивительно, что эти два человека, самые непримиримые соперники на автотрассах, в остальном были близкими друзьями. Плотно сжав губы и блестя голубыми глазами, Нойбауэр явно кипел от гнева. И его настроение отнюдь не улучшилось, когда на его пути возникла массивная фигура Мак-Элпейна. Пришлось остановиться, хотя Ной Бауэр был крупным мужчиной, Мак-Элпейн был еще крупнее. Ной Бауэр произнес сквозь зубы «Прочь с дороги». Мак-Элпейн посмотрел на него с кротким удивлением. — Простите, что вы сказали? Извините меня, мистер Мак-Элпайн, где этот негодяй Харлоу? Оставьте его в покое, ему и без того тошно. — А Джету считаете не тошно? — Не знаю, какого дьявола все носятся с этим Харлоу. Правда, мне на это наплевать, но с какой стати этот маньяк должен оставаться на свободе? Ведь он же настоящий маньяк, и вы это отлично знаете. Мы все это знаем. Сегодня он дважды оттеснял меня с трассы, и я тоже мог сгореть заживо, как джетту. Я вас предупреждаю, мистер Мак-Элпайн, я собираюсь потребовать, чтобы Харлоу сняли с соревнований. Кому-кому, но только не вам, Вилли, Поднимать такой вопрос. Мак Элпайн положил руки на плечи Бауэра, «Вы не можете позволить себе показать пальцем на Джонни. Вы отлично знаете, кого ждет чемпионское место, если Харлоу уйдет». Бауэр широко раскрыл глаза. Ярость почти погасла на его лице, и он с удивлением уставился на Мак Элпайна с удивлением и недоверчивым изумлением, а когда он заговорил снова, голос его упал почти до шепота. — Вы думаете, я действительно поступил бы так, мистер Мак-Алпайн? Нет, Вилли, я этого не думаю. Я просто хочу сказать, что большинство других подумали бы так. Наступила долгая пауза. За это время гнев Ной Бауэра окончательно угас, и он спокойно сказал, но «Ну, он же убийца. Он и еще кого-нибудь убьет. Он мягко снял руки Мак Элпейна со своих плеч, повернулся и пошел прочь. Данет проводил его задумчивым и тревожным взглядом. Может, он и прав, Джеймс. Я понимаю, Харлоу взял подряд четыре приза Гран-при, но с тех пор, как его брат погиб на больших гонках в Испании... Да, что и говорить. Вы сами хорошо это знаете. Взял подряд четыре приза, а вы хотите убедить меня, что у него сдали нервы? Не могу сказать точно, что у него там сдало, — Просто не знаю. Я знаю только одно. Если самый осторожный гонщик стал неосторожен и опасен, так самоубийственно неистов, то это ненормально. Ведь другие гонщики просто боятся его. Они уступают ему дорогу, потому что предпочитают остаться в живых, нежели оспаривать у него хотя бы ярд трассы. Вот почему он и продолжает выигрывать. Мак Элпейн пристально посмотрел на Даннет и покачал головой. Ему было не по себе. Это он, Мак Элпейн, а совсем не Даннет, признанный мастер подобных дел. Но Мак Элпейн относился и к самому Даннету, и к его мнениям с глубочайшим уважением. Ну что ни говори, данный чрезвычайно умный и проницательный человек. Будучи профессиональным журналистом, причем в высшей степени компетентным, он сменил амплуа политического обозревателя на карьеру спортивного комментатора лишь по той причине, что нет на свете ничего скучнее политики. Против такого объяснения трудно привести убедительное возражение. Острую проницательность и незаурядную способность наблюдать и анализировать, которые сделали его столь заметной фигурой, в кулуарах Вестминстера он теперь легко и успешно применял на автодромах мира. Примечание. В кулуарах Вестминстера имеется в виду британский парламент, заседающий в Вестминстерском дворце. Будучи постоянным корреспондентом одной из ежедневных британских газет общенационального значения и двух журналов по автомобильному спорту британского и американского, хотя кроме этого он выполнял также много работы и на стороне, он быстро приобрел репутацию одного из немногих влиятельных обозревателей мирового автомобильного спорта. Добиться этого за два года с небольшим было бесспорным достижением. Причем успех его был настолько велик, что он даже навлек на себя зависть и неудовольствие, если не сказать открытую неприязнь многих не столь преуспевающих братьев по перу. Не возвысило его в их мнении то обстоятельство, что он, по их же выражению... Прилип, как пиявка к команде гонщиков фирмы «Коронада», сделавшись буквально их трубодуром. Нельзя сказать, чтобы относительно подобной роли существовали какие-нибудь законы, писанные или не писанные, но, во всяком случае, до него так не поступал ни один журналист. И его собратья по Перу стали говорить, что порядочные журналисты так не поступают. Их задачи, утверждали они, Состоит в том, чтобы беспрепятственно и беспристрастно и без предубеждений писать обо всех автомобилях и обо всех водителях на трассах Гран-при. Их возмущение отнюдь не уменьшилось, когда он с неопровержимой логикой доказал им, что именно этим и занимается».